После ужина, когда солнце уже скрылось за горизонтом и над Москвой повисли затяжные сумерки, Костя сел играть в карты с Бандитом. Вначале в козла. Всего 10 минут понадобилось спецназовцу, чтобы выиграть. Он попросту не дал взять бывшему редактору ни единой карты в двух руках. 12:0 на хрен. Бандит пододвинул колоду к проигравшему. Давай на хрен, дурачки, а подкидывал. Давай. Костикс грёб колоду, сложил её аккуратно и принялся тасовать. Он слышал, что с заключёнными не стоит играть в карты, там тебя обойдут так, что за всю жизнь не расплатишься. Но бывший спецназовец ни с какой стороны не походил на зэка. Да и играл без интереса. Когда начали в партию в подкидного дурака, Костик окончательно убедился, от чего у бывшего спецназовца такое прозвище. Возникло чувство, что о какой карте он подумает, та в него и появляется. Все хитрые выдумки, беспроигрышные ходы разбивались о невероятное везение бандита. «Да у тебя талант!» Костик бросил на стол четыре карты, среди которых три козыря, когда противник положил ему на правое плечо бубновую шестерку, а на левую – пиковую. «Тебе надо было бы ходить по казино и деньги сшибать». «И ходил!» – довольно улыбнулся бандит. Я охренеть как шибал, пока их естественно не закрыли на хрен. Меня даже в некоторых местах не пускали, типа Face Control не прохожу, хохотнул он. Прикинь, на хрен как боялись. Он довольно прищурился, вспоминая былые времена. Играли в гостиной на первом этаже, где всего неделю назад Костик разговаривал с Петром Валерьевичем. С кухни тянуло сладким запахом сдобы. Марина заказала булочек. Через комнату прошла Тамара, переглянулась с Костиком, словно шпионы в стане врага. «Охеренная телка!» Посмотрел ей вслед бандит. Скорее всего, фельдшер услышала эти слова, но виду не подала. «Слушай, а как там в городе?» Костик сгреб карты и принялся их мешать. Постарался придать лицу равнодушное выражение. «Хреново!» Посмотрел на него бандит и... Его левый уголок рта неровно дёрнулся. Тишина. За пустыней хреновые голые мужики с бабами носятся. Нападают? Костя начал сдавать карты по одной. Ты их на хрен главное не трожь, они и не нападут. Чисто звери хреновы. Трусливые и охренеть. Пёрдниши все на хрен разбегаются. Но если в угол загонишь, хрен уже живым выберешься. Оружием, наверное, лучше обзавестись. Слух подумал бывший редактор. Да на хрен, искренне удивился бандит. Нет, ты не подумай, оружия мы вправду надо разжиться, того, что сейчас есть недостаточно, да и не всем достанется в случае на хрен чего. Просто там, указал он в бок, чистые звери, не трогай их, и они не тронут тебя. Хищники вообще-то из голоду нападают. Люди это на хрен шакалы, хмыкнул бандит. Кустик положил колоду на стол и поднял свои карты. А кузывер, на хрен кто доставать будет? Пушкин, что ли? Бандит стрельнул глазами на колоду. Костик поднял карты и вытащил нижнюю пиковую даму.